Эпилог о том, что все происходит не просто так. После десятков дней бесконечных диалогов Эльзас заявил, что примет историю баронессы как правдивую, при условии, что баронесса Равена подтвердит отсутствие брачных обязательств с Фадией. Эльзасцы предложили доказать это новым браком, даже галантно предложили претендента со своей стороны. Первым предложение прочитал глава дипломатического кабинета Барон Тиренис. Как следует, все обдумав, барон не стал извещать дочь или жену, а немедленно послал письмо на границу, где служил Арсений. В письме Тиренис кратко обозначил суть предложения Эльзаса, выразил свое сожаление по поводу сложных обстоятельств и больше ничего не добавил. отметил только, что претендент Эльзаса высокороден, молод и хорош собой. Последние два пункта Тиренис честно выдумал. Расчет оказался верен. Прочитав письмо, лорд Арсений стартовал к барону с того же места, где стоял, по пути неаккуратно шибив несколько должностных лиц. Кулаком успокоив преградившего дорогу дежурного, раскаленный до красна Арс ворвался в кабинет к барону Тиренису и не выпускал его до тех пор, пока барон не подписал согласие на помолвку между Арсом и Равеной. Барон сопротивлялся не изо всех сил. Затем Арсений устно передал пожелание молодому и высокородному Эльзасу прогуляться в задней, особо глубокой, части пещер Фадии и удовлетворенно отправился в заслуженную тюрьму за самоволку. Не менее довольный барон Тиренис передал в дипломатическое посольство Эльзаса заверенные бумаги о помолвке дочери. Договор с лесогорским лордом послужил достаточным доказательством отсутствия брачных связей с Фадией. После Тиренис отписал родным. Равена зацеловала письмо, сорвала голос от счастья и вылетела в часть к Арсению, не выбирая платья. Несколько дней спустя почтенная баронесса Агриппина узнала от печальной дездроны, что будущего мужа любимой внучки Держит в заточении, вменяя длинный список преступлений, вплоть до дезертирства. Возмутившись до глубины души, бабушка Равена нарушила собственный несменный график, пропустив традиционный обед с двоюродным братом покойной сестры покойного мужа и срочно направилась в столицу. Баронесса держала курс на особый отдел. В столице она застала и взяла в заложники непосредственного начальника арсения. Через несколько часов старая леди вышла с победой. Оказалось, что в силу возраста и опыта баронесса поддерживала отношения с самыми страшными должностными лицами страны. С Арсиния поспешно сняли обвинения и даже взяли на заметку, как много обещающего кандидата для продвижения по службе, но для острастки оставили в камере на месяц. Равена навещала его каждый день, нежно приговаривая, что он самый лучший, а все остальные — дураки и падлы. Арс не спорил, ревниво кутал эффектную Равену в плащ и почтительно передавал привет бабушке. Переговоры с Эльзасом состоялись. Свидетельства Равены и арсения инициировали принятие пакта о категорическом неиспользовании хаоса. Присоединившиеся к пакту страны неожиданно образовали альянс. Фадия осталась в меньшинстве. В рамках альянса К лету столетнюю войну между Эльзасом и Лесогором завершили подписанием мира. В тот день вокруг поместья пикирующих все цвело. Деревья только-только покрылись густой ярко-салатовой зеленью, которую украшали белые и розовые пятна душистых цветов. Равена с леди Дездроной прогуливались по горе. Мама собирала цветы, а Равена влюбленно зачитывала письмо Арсения периодически рассеянно спотыкаясь о мягкие кочки. Арс пишет, что его повысили. Вернется, эх, через месяц. Его пока не отпускают. Думаю, полететь к нему завтра, а он не хочет. Говорит, там бродит слишком много всяких вояк, готовых украсть у него невесту. Такой смешной. Я говорю, что мне нужен только он, а он все равно волнуется. Слушая дочь, Дездрона тихо и задумчиво улыбалась. Птицы посвистывали громче при их приближении. «Ты еще слышишь их?» Пояснение Равене не требовалось. Она сразу поняла, что мама говорит о соловьях. Выдохнув, она кивнула, вспоминая лицо Арса, глаза, губы, руки, поцелуи. Заулыбалась. «Каждый раз, когда вижу... У тебя с папой так же?» «Не как в юности, но да, я все еще слышу». Несколько минут они шли молча. «Мама моей мамы говорила, что все это не просто так». Собрав букет из пахучих полевых цветов, Дездрона поднесла его к носу. Вдохнула аромат. «Что наше свойство слышать соловьев ведет нас к чему-то. Точнее, к кому-то. Порядок создает». Равена слушала конечно мы не знаем его замысла но может быть он создает того или ту кто слишком важен кто все изменит ведет к дракону который должен родиться в итоге слабо улыбнувшись дездрона по матерински заботливо поправила прядь волос дочери не знаю равена дернула плечами почему то вспоминая трескающийся лед в глазах кровавого убийцы, встретившегося в лесу фадии может быть Она тряхнула головой, выбрасывая страшные воспоминания. «Я пока не готова к детям. Мы с Арсом поживем для себя. Построим дом. Может, лет через сто?» Она пожала плечами. Не настаивая, Дездрона посмотрела вперед. «Поколение женщин по нашей линии слышат Соловьев Вена. Не думаю, что это лишь прихоть порядка. Я вижу в этом великий путь. Верю, что впереди свет». «Свет?» — Щури Равена посмотрела на солнце. «Забавно. Я давно придумала имя для девочки, если она будет. Я назову ее «Самая яркая». «Кларисса? Кларисса». Конец книги. Текст читала Таси Миролюбова.